На 20-е годы, о ней сказано уже в предыдущей главе, увидим теперь и других важных лиц. Например, весной 1930 можно было прочесть в известиях на первой странице под отдельным заголовком такое важное сообщение. Возвратился из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей член коллегии Наркоминдела Ротштейн, Да, так писали чуть не только о Сталине, даже, кажется, не о Борджуникидзе, не о Микояне. Но в чем-то Ротштейн провинился. Век его кончился через два месяца после того. В июле 1930 с назначением Литвинова наркомом Ротштейн, хотя в его биографии мы помним и создание британской компартии, был из коллегии убран. Тридцатое же в расцвет Литвинова появляется и новое поколение. Еврейская энциклопедия пишет, существовало понятие дипломаты Литвиновской школы, и среди них выделяет Уманского, Сурица, Штейна. Хотя он уже преуспел и в начале двадцатых. Гнедина, сына Парвуса. Эренбург сюда добавляет Рубинина. Как в 20-е дипломатия привлекала кадры из евреев, так и сквозь ранние и средние 30-е. От момента принятия СССР в Лигу наций в главных членах советской делегации видим Литвинова, Штейна, Гнедина, а также Бреннера, Сташевского, Маркуса, Розенберга и грузина Сванидзе. Так была представлена Советская Россия на том форуме народов. Полпреды в Европе, в Англии постоянный майский, в Германии, потом и во Франции Суриц, в Италии Штейн после Каменева, еще и в Испании, в Австрии, в Румынии, в Греции, в Литве, в Латвии, в Бельгии, в Норвегии, да кое-где и в Азии. Например, в Афганистане еще в гражданскую войну был тот же Сурец, а с 1936 Сквирский, он же долгие годы был и неофициальным советским представителем в Вашингтоне. В советских торгпредствах в ранних и средних 30-х годах успешно продолжали состоять и действовать множество кадров из евреев. Еще один беленький – уже шестой, торгпред в Италии, 1934-1937. Что касается Красной Армии, то пишет уже знакомый нам тщательный израильский автор, и в 30-е годы в ней оставалось значительное число офицеров-евреев. Их было много, в частности, в Реввоенсовете, главных управлениях Наркомата обороны, Генеральном штабе и т.д. Это тоже относится к военным округам, армиям, корпусам, дивизиям, бригадам и всем воинским частям. По-прежнему евреи видное место занимали в политических органах. Да и все главное политическое управление Красной Армии после самоубийства надежного Гомарника перешло в надежные руки Мехлиса. Вот примеры из верхнего слоя политуправления. Мордух Хорош в 30-е годы заместитель начальника, затем до ареста начальник политуправления Киевского военного округа. Лазарь Аранштам с 1929 и сквозь 30-е до 1937-го начальник политуправления Белорусского военного округа, отдельной Дальневосточной армии Московского округа. Исаак Гринберг, старший инспектор политического управления Красной армии, потом замначальника политуправления Ленинградского округа. Борис Иппо, Уже мы видели его в гражданской войне при усмирении Средней Азии начальник политуправления Туркестанского фронта, потом Среднеазиатского округа. В 30-е годы Кавказской Красной Армии, затем начальник военно-политической академии. Уже упоминавшийся Михаил Ланда, главный редактор «Красной звезды» с 1930 по 1937 -й. Наум Розовский, от гражданской войны, военный прокурор. К 1936, главный военный прокурор РККК. До 1934, пока еще существовал Реввоенсовет, Военсовет, заместителем председателя Ворошилова оставался Гамарник. 30-е годы, в дополнение к названным в предыдущей главе, встречаем в начальниках главных управлений ркк Абрама Вольпе, административно-мобилизационное управление, в прошлой главе упомянут как начальник штаба Московского военного округа, Семена Урицкого, военно-разведывательное управление до 1937-го. Бориса Фельдмана, начальником главного управления кадров, тоже, до 1937 -го. Леонтия Котлера, начальником главного военно-инженерного управления в предвоенные годы. Среди командующих родами войск глава военной авиации с 1932-го Гольцман, мы его уже видели и в ЦКК, и как профсоюзного деятеля погиб в авиакатастрофе. Среди командующих военными округами видим опять Иону Якира — Крымский округ, затем важнейший — Киевский, Льва Гордона — Туркестанский. Не имея данных о массовых, более низких постах, все же не вызовем, кажется, резкого сомнения, что в политуправлении армии, в снабжении армии, как и в партийном или наркоматском аппарате, при начальнике главка еврея, как правило, весьма заметной была и доля еврейских мест в структуре. Но служба в армии непорочна, а может быть и весьма строительна а как наша родимая ГПУ НКВД. Современный исследователь, опираясь на архивы, первая половина 30-х характеризуется увеличением роли евреев в аппарате государственной безопасности. А накануне наиболее массовых репрессий представление о картине национального состава руководящих органов НКВД может дать список награжденных к 20-летию ВЧК у ГПУ НКВД их 407 ответственных сотрудников, опубликованный в центральной печати. Среди награжденных 56 евреев 13,8% 7 латышей 1,7%. Вот из ГПУ создана... НКВД во главе с «Егодой» и публикуются «Да, дважды редкий случай заглянуть за непроницаемые стены комиссары государственной безопасности НКВД первого ранга Агранов, первый заместитель «Егоды», Болицкий, Дерибас, Прокофьев, Реденс, Заковский, второго ранга Бельский и Паукер, их мы уже награждали в 1927 в десятилетие ЧК, Гай, Гаглидзе, Зален, Кацнельсон, Карлсон, Леплевский, Молчанов, Миронов, Слуцкий, Шанин, Пиллер. Разумеется, не все тут евреи, хотя и добрая половина. И не ушли, и не вытеснены были чекисты-евреи из того самого НКВД, которая расправлялась над стороной после смерти Кирова и, как скоро увидим, над собой же. Слуцкий был начальником иностранного отдела НКВД, то есть заведовал шпионажем за границей. Его заместителями были Борис Берман и Сергей шпигель -Глаз. а о Паукере узнаем парикмахер из Будапешта, Связался с коммунистами в русском плену в 1916 сперва начальник кремлевской охраны, затем начальник оперативного отдела НКВД. Конечно, по скрытности аппарата и недоступности этих высоких лиц не о каждом рассудишь доконечно. Вот высветился на ум Леонид Этингон, руководивший убийством Троцкого, организатор шпионской кембриджской пятерки и атомного шпионажа после войны, ас-разведки. Да, на немалых же постах и сколько таких постов был и вовсе сокрыты от глаз людских и только позже прогремевший как перебежчик Лев Фельдбин со звучным псевдонимом Александр Орлов. Видный и долгий ГПУшник, возглавлявший в ГПУ экономический отдел иностранного управления. А это означало, он контролировал от НКВД внешнюю торговлю СССР. Был доверенным при самых секретных инструкциях Сталина энковидистам, как вырвать у жертв ложное признание, и многие исследователи НКВД находились у него в подчинении. Да и Михаил Кольцов Фридлянд, политический советник республиканского правительства Испании, не в стороне был от крупнейших ГПУшных авантюр. К назначенному 27 сентября 1936 наркому внутренних дел Ежову через три дня добавлен заместителем Берман оставаясь при том начальником «ГУЛАГа». А с Ежовым пришли и свои тени. Его давний с 1931 сотрудник по ЦК ВКПБ Михаил Литвин становится начальником отдела кадров НКВД, А к маю 1937 дослуживается до начальника ни с чем не сравнимого секретно-политического отдела Главного управления госбезопасности НКВД. Помощником начальника этого отдела был 1931-36 Генрих Люшков. Убитый в 1945-м японской пулей, так как бежал к ним в 1938 а теперь в конце войны японцы не хотели его сдать обратно, деться некуда, застрелили. Так о карьере каждого из них можно повествовать и добавочно. При том же отделе уполномоченным по особым поручениям, Александр Радивиловский А вот и еще один давний сотрудник Ежова, Исаак Шапира, референт его с 1934-го, а теперь начальник секретариата НКВД, затем начальник спецотдела главного управления госбезопасности НКВД, это еще другой, тоже славный отдел.